Алексей Углев. «Драконы времени». Читает Андрей Зверев. На фонтанке было людно. Как обычно и бывает в Питере в разгар дня. На набережной, прямо рядом с Чижиком-Пыжиком, стоял молодой мужчина. Один в толпе, незаметный, невидимый. Люди сновали туда-сюда, проходя сквозь его призрачное тело, не задерживаясь, не причиняя вреда ни ему, ни себе самим. Ни один, даже самый сильный экстрасенс не мог бы почувствовать его присутствие, кроме кого-то такого же, как он. Его окружала сфера времени, и именно она скрывала мужчину от окружающих. Пока он был в ней, мир не видел его. Макс был одним из тех, кто называл себя «временщиками». Погружаясь в глубину времени и наблюдая оттуда за его течением, за событиями человеческих жизней и жизней целых городов, стран, континентов, они умели корректировать его, исправлять ошибки, нарушающие правильный ход времени, устранять последствия несчастных случаев, аварий, катастроф. Сложно было переоценить значение их незаметной, но очень важной работы. Внезапно он почувствовал, как кто-то или что-то пытается выкинуть его из сферы времени в обычный мир. Воздействие было таким сильным, что только невероятным усилием воли мужчина смог удержаться внутри временной сферы. Нужно было найти неизвестного, обладающего такой силой, и он направил свой внимательный взгляд на снующих кругом людей. Он заметил ее не сразу. хотя она, несомненно, отличалась от остальных. В воздушном струящемся платье, легкое, стремительное, она была потрясающе красива. Неземной свет чистой необычной ауры светился над ее головой, дышал в каждой клеточке молодого гибкого тела. Ее красота настолько поразила его, что не хватило сил удерживать концентрацию, и в следующую же секунду он выпал из сферы времени, и оказался на набережной посреди все так же движущейся туда-сюда толпы. Кто-то наткнулся на него, больно ушиб плечо, но мужчину это не побеспокоило, его внимание было занято другим. «Эй, парень, аккуратнее!» — окликнули его откуда-то со стороны. «Ты вообще откуда взялся-то?» Макс оглянулся. Кто-то из прохожих останавливался и показывал на него пальцем. Это было излишне. Нужно было уходить, чтобы не вызвать у окружающих ненужных вопросов. Он быстрым шагом двинулся сквозь человеческий поток прочь, на ходу доставая из кармана мобильный. «У меня не получилось, мне помешали», — сказал он в трубку, когда на другом конце телефонной линии ответили. «Кто помешал?» «Девушка, она необычная». «Погоди», — перебил собеседник, — «не по телефону. Приезжай завтра с утра в офис, все расскажешь в подробностях». «И никому больше об этом не говори, понял?» «Понял, я буду». Несколькими минутами позже такси уже увозило его домой. Отдыхать. И никому ни звука. Но что же это за девушка все-таки? Все следующее утро, приводя себя в порядок и готовя завтрак, он не мог выбросить из головы мысли о странной незнакомке. Чем больше он думал о ней, тем больше разных идей приходило ему в голову, но ни одна не казалась правдоподобной. Все были какими-то фантастическими, нереальными. «Кто она? Откуда? Почему он никогда раньше не видел людей, подобных ей?» Ответов не было, и он поспешил в офис, чтобы рассказать все начальнику в надежде, что уж он-то хотя бы что-то знает о таинственной незнакомке. В бюро добрых услуг, где он служил полевым агентом, было как всегда шумно весело и многолюдно. Сотрудники разных возрастов обменивались приветствиями, шутками и историями, смеялись и болтали, но ему от чего-то стало неуютно. Идти на ковер к шефу тоже внезапно расхотелось, как если бы предчувствие чего-то плохого, темного и неприятного накрыло с головой. Он едва не поддался ощущениям и не удрал, как нашкодивший мальчишка. Но телефон на его рабочем столе зазвонил, и трубку пришлось снять. «Ты где там?» — раздался мелодичный голос секретарши Женечки. «Шеф тебя ждет. Давай-ка быстренько сюда». «Понял». Уныло, не в силах справиться с нарастающей тревогой, ответил он. «Сейчас буду». «Сейчас» затянулось почти на пятнадцать минут. Казалось, он всеми силами откладывал визит, а потому шел по коридорам, едва передвигая ноги. Неудивительно, что когда Женя увидела его на пороге приемной, сразу же сделала страшные глаза и указала на дверь кабинета. Он прекрасно понял ее знак. «Начальство гневаться изволит», — шепотом спросил он. «Рвет и мечет», — так же тихо ответила девушка. Тут же на ее столе зазвучал Зуммер внутренней связи. И мощный голос шефа пророкотал, едва она успела нажать кнопку приема. «Явился?» «Да, он здесь», — ответила Женечка, сохраняя в голосе спокойствие и уверенность. «Ей-то входить в клетку с тигром было не нужно». «Пусть заходит, и поскорее». И шеф отключился. Девушка кивнула головой в сторону двери. «Давай, ни пуха, ни пера». «К черту!» ответил он, сделанной улыбкой, глубоко вздохнул, чтобы успокоить разыгравшиеся нервы, и шагнул в дверной проем, как дрессировщик на арену. Начальник подразделения, невысокий, плотный мужчина, которого подчиненные дружно звали за глаза дедом Ваней, за доброту, мудрость и умение найти подход каждому, с кем он имел дело, сидел в удобном широком кресле за рабочим столом. Его лицо было озабоченным. Между широких, темных спроситью бровей залегла глубокая морщина. Не вставая, он кивком указал Максу на стул. «Входи и садись!» Не сводя с шефа глаз, молодой мужчина принял приглашение, опустился на привычное место по левую сторону от деда Вани. От его взгляда не укрылось, как пристально, изучающе смотрит на него начальник, и от этого он почувствовал себя еще более неуютно и неуверенно, — Что вообще происходит? — мысленно спросил он себя. — Ну давай, рассказывай, как все было, — поторопил шеф, нетерпеливо постукивая по крышке с пальцами. — Ну, — замялся он, — все как обычно, подъехал к фонтанке, занял привычное место, стал ожидать удачного момента для входа в сферу времени. — Воспоминания были еще свежие. Он все помнил, но теперь, пережив, видел случившиеся события со стороны, словно был наблюдателем. Действительно, вначале все шло хорошо, так как обычно и было. Влился внутрь времени, почувствовал, как изменился его ход, как обычное пространство осталось за пределами сферы, ощутил себя невидимым для мира и обычных людей, посмотрел на мир и временные потоки иным взглядом, взглядом специалиста. Увидел то, что было, что будет, что происходит параллельно, увидел точки, представляющие интерес, протянул руку к клубкам событий, стал осторожно распутывать их привычными движениями, бережно, заботливо, все как всегда. Но острое восприятие полевого агента сразу почувствовало, когда незримая сила попыталась выбросить его из времени обратно в обычное пространство. Это было странно, непривычно, в чем-то даже болезненно. Такого Макс еще никогда не испытывал, а потому и не очень понимал, что нужно делать. «Вот тогда я и увидел ее», — продолжил он, — «ту девушку, которая отличалась от всех окружающих». Дед Ваня мрачнел на глазах. Морщина между его бровей стала еще глубже. Он закусил губу и, кажется, больше не видел Макса. Его мысли уже унеслись куда-то. «Ты уверен, что это именно она увидела тебя и пыталась вытолкнуть?» задумчиво уточнил он. «Уверен», — подтвердил Макс. «Больше некому. Остальные были обычными людьми». «Ты точно видел ее именно там и тогда? Это не могло быть в другом времени, скажем, в прошлом». Молодой мужчина задумался. «А может, и правда это было другое время?» «Да нет, быть такого не могло. Он видел ее именно вчера на фонтанке и был уверен в том, что видел. Точнее, кого?» «Нет, не могло. Я видел ее так же четко, как вас сейчас». Дед Ваня ударил кулаками по подлокотникам кресла. Звук получился неожиданным и резким, так что Макс вздрогнул. «Плохо, очень плохо», — прошептал начальник. «Только Хроноса нам и не хватало». Парень удивленно уставился на шефа. Ощущение надвигающейся бури усиливалось с каждой секундой. «Хронос? Кто это? И почему это плохо? Почему вы их так боитесь?» Тот только отмахнулся и резким росчерком шариковой ручки быстро написал что-то на листке бумаги. «Шеф?» «Потом, все потом. Поговорим об этом на открытом воздухе и во времени. Там же и записку прочтешь». Он сунул во вспотевшую ладонь подчиненного листок. «Мне нужно позвонить выше, а ты пока по Женю объявить общий сбор». «Вы будете звонить хранителям времени?» обомлел Макс. «Все так серьезно?» Шеф не ответил. Он уже набрал номер и, прижав трубку к уху, дрожащей рукой, ожидал ответа. Видимо, дождался быстро, потому что уже несколько секунд спустя коротко бросил. Хронос. Он прислушался к невидимому для Макса собеседнику. То ли ему не понравилось то, что он услышал, то ли ему все больше и больше не нравилась ситуация в целом, но обычно доброе лицо деда Вани становилось все мрачнее. Он машинально покивал головой в ответ на слова своего начальника и тихо, но уверенно повторил. «У нас хронос. Я требую исход всех хранителей времени». С тревоженной реакциями шефа и своим непониманием происходящего, Макс выглянул в приемную, где Женя увлеченно разговаривала с кем-то по телефону. Заметив открытую дверь кабинета и лицо коллеги, она прикрыла ладонью микрофон трубки и вопросительно посмотрела на него. «Шеф велел собрать всех у него. Срочно!» Удивление секретаря выразилось только в ускоренном темпе речи, когда она пробормотала в трубку. «Я перезвоню». Дальше Макс уже не слушал, вернулся к начальнику и закрыл за собой дверь. От нетерпения все его тело вибрировало, как будто он был струной, на которой взяли какой-то особенно мощный аккорд. И он едва дождался, когда дед Ваня вызвал по громкой связи Женечку. «Что там у нас с персоналом?» «Все уже здесь», — отрапортовала она. «Впускать?» «Непременно». Взволнованные временщики шумной толпой вошли в кабинет и кое-как разместились. Кто за столом, кто у стен, кто прямо за спинами сидящих. Гул стоял, словно на пасеке летним днем. Всем было интересно, что происходит, и никто ничего не понимал. Взгляды коллег то и дело возвращались к Максу, который сидел на том же месте, по левую руку от шефа, и не отвечал на вопросы. Слово ему пока не давали. «Значит так», — заговорил начальник отдела, не дожидаясь, пока шум стихнет, и звук его голоса сразу же прервал все разговоры. «Собрал я вас здесь по не слишком приятному поводу. Один из вас, и все взгляды снова обратились к Максу, встретил девушку». Едва зародившийся смех быстро увял под тяжелым взглядом мужчины. «Это непростая девушка, и вам придется ее найти». От этого сейчас многое зависит, в том числе и ваши собственные жизни, и судьбы всего мира. «Да что это за девушка такая?» – спросил кто-то из сотрудников. «И как мы ее найдем?» Шеф внимательно обвел взглядом кабинет, посмотрел каждому в глаза. «Макс даст вам ее приметы. Попробуем сделать фоторобот, возможно, это поможет. Но ориентироваться нужно именно на приметы. Макс?» Молодой мужчина, все это время думавший о странной незнакомке, так напугавшего опытного начальника, стал монотонно говорить. «Девушка молодая, что-то около двадцати лет, блондинка, рост чуть выше среднего, стройная. Глаза такие...» Он запнулся, задумался. «Умные такие глаза, проницательные. И аура. Аура необычная. Я таких не встречал еще. Светится, сияет. Увидите, ни с чем не перепутаете». Он умолк, задумавшись. Дед Ваня снова взял инициативу в свои руки. «Самое главное, что вам нужно знать об этой девушке, это то, что она Хронос», — сказал, как отрезал он. По кабинету пробежал ропот. «Хронос? Но как? Это невозможно. Они же погибли все, их больше нет. Этого не может быть. А разве это не легенда?» «А ну, тихо!» — повысил голос дед Ваня. «Это не та информация, которую передают просто так». Все умолкли, выжидающие глядя на шефа, ожидая, что еще он им скажет, но градус нервозности в помещении, казалось, взлетел сразу на несколько уровней. Тишина звенела натянутыми нервами временщиков и грозила в любой момент взорваться скандалом. «Да, мы не распространяли сведения о хроносах в свободном доступе, о них знали лишь те, кому положено». Рассказывая, шеф смотрел то на одного подчиненного, то на другого – И ясно становилось, что он считает сокрытие данных правомерным, что совесть его никоим образом не потревожена. Хроносы погибли не все. Их осталось очень мало. Так мало, что серьезного влияния на течение времени и нашу работу они оказать не могут. Так что обычные сотрудники бюро о них и не знали. Но попытался кто-то вставить слово, но шеф перебил его. «Похоже, они набрали силу, раз пытаются влиять на наших сотрудников». «Макс первый, на кого было направлено воздействие, но я уверен, что далеко не последний. Поэтому девушку обязательно нужно найти. Она приведет нас к остальным хроносам». «А почему они так опасны?» раздался чей-то молодой голос. «Разве мы не сильнее их?» Шеф в задумчивости склонил голову к сцепленным замок рукам, потом поправил волосы и еще раз пробежал взглядом по встревоженным лицам подчиненных. «Хроносы, наши давние враги», — сказал он. противостояниях хроносов и временщиков длится не одну сотню лет. Они всегда выступали за то, чтобы оставить время в покое, не вмешиваться в него, позволять ему течь так, как ему будет угодно. «А разве это неправильно?» — не удержался от вопроса Макс. «Пусть все бы шло, как идет, разве нет?» Шеф снова поправил волосы, постучал пальцами по столу, прищурился, словно смотрел куда-то вдаль. «Все не так просто», — ответил он. Ты работаешь во времени, ты видел, сколько ошибок накапливает оно из-за неправильных поступков людей, от их нерешительности. Каждый из вас, — обратился он к подчиненным, — работая, видит, насколько больше стало проблемных точек с ускорением технического прогресса. И каждый из этих ошибок уверенно толкает этот мир к гибели. Наша работа необходима, чтобы удерживать баланс. Только баланс позволяет избежать временного коллапса и дать возможность развития в любой точке времени. «В любой?» — переспросил кто-то. «То есть развитие, возможно, и в прошлом?» Дед Ваня изучающе посмотрел на умника, как если бы впервые видел его. Улыбнулся уголком рта. До глаз улыбка не дошла. Выдержал паузу, пока тихий, но уверенный ропот снова не побежал по рядам. Только потом произнес. «Я сказал все, что хотел. Все, что вам сейчас нужно знать, а может даже больше. Идите работать и помните. Найти Хроноса как можно скорее крайне важно». «Жизненно важно. Все свободны. О следующем сборе вам сообщит секретарь». Подчиненные стали расходиться, переговариваясь в полголоса, но все равно это оказалось шумно. Шеф потер виски ладонями, как если бы от всего этого шума у него разболелась голова. Впрочем, может быть, так оно и было. Макс подумал, что ответственность на нем лежит нешуточная, да и знает он явно намного больше, чем говорит. Даже жаль его стало немного. «Не юноша уже, силы и здоровья не те, что в двадцать пять». Кивнув на прощание, молодой мужчина поднялся, чтобы выйти вслед за коллегами, но дед Ваня удержал его. «Останься на пару слов». Когда дверь закрылась, и они остались одни, он протянул руку и крепко взял Макса за запястье. «На тебя у меня больше надежд, чем на остальных. Ты видел ее и в реальном мире, и в сфере времени. Ты узнаешь ее сразу и безошибочно». «Ты просто обязан найти ее первым». Макс, понимающий, кивнул. Сказать ему было нечего. Голова кружилась, и сердце едва не выпрыгивало из груди. Ощущения были словно на американских горках. Интуиция явно ощущала приближение неведомого. Он встал и пошел к выходу. Уже у самой двери его догнал голос начальника. «Про фоторобот не забудь. Ребятам нужно помочь. И жди меня на улице, как договаривались». Он еще раз кивнул и вышел. Времени для составления фоторобота как раз хватило, чтобы дождаться шефа. Макс простоял на улице не более пары минут, когда дед Ваня подошел к нему и увлек его в сферу времени. Разговаривать в ней было сложно, так что они общались телепатически, обмениваясь мыслями напрямую. «Вы что-то еще хотели мне сказать, кроме того, что сказали в офисе ребятам?» «Да, ты правильно понял. Не все так просто с хроносами. И с временем, и с миром вообще». «Что вы имеете в виду?» «Мне кажется, ты уже и сам догадался. Ты же видишь, что творится в этом мире сейчас?» «Вижу. Хорошего мало. Правильно. А будет только хуже. Войны, катастрофы — это не только и не столько из-за накопленных ошибок. Это из-за прямого вмешательства во время». «Так вы тоже Хронос?» Макс был несколько ошарашен своим внезапным предположением. «Нет, но я им симпатизирую». «Я считаю, они правы в том, что время — это неприкасаемый сосуд, и его нельзя открывать, как обычную банку консервным ножом». «Так почему же вы...» — начал было Макс, но шеф не дал ему закончить вопрос. «Потому. Давай ближе к делу. Вот конверт. Откроешь его только тогда, когда найдешь ее. Из него узнаешь то, что нужно. А теперь иди. До встречи». «До встречи». Они покинули сферу времени одновременно — и, обменявшись рукопожатиями, разошлись. Дед Ваня вернулся в офис, Макс же отправился на поиски. Ему нужно было найти загадочную незнакомку. «Как мне ее найти?» — думал он, пока шел ловить такси. «Наверное, надо вернуться к началу, то есть на фонтанку». На месте он попросил таксиста подождать и, выйдя из машины, пошел к тому месту, где в первый раз увидел девушку Хроноса. К его величайшему сожалению, увидеть девушку или понять, где ее искать, не удалось. когда он еще глубже нырнул во времени и долго-долго всматривался, пока ему не показалось, что само время начало всматриваться в него. Ощущение было не из приятных, но Макс вдруг понял, что это след, что он на верном пути. Удерживая это странное чувство, мужчина покинул сферу, вышел в обычное пространство и бросился обратно к машине. «Поехали», — бросил он водителю. «Куда?» «Пока прямо, потом направо, потом...» «Дай гадаю усмехнулся парень за рулем. «Потом налево и прямо». «Да», — Макс вернул ухмылку. «Ну так зачем же такой круг делать, когда тебе надо пройти вон до того дома?» Макс ошарашенно уставился на него, даже не пытаясь скрыть эмоций. «Точно. Откуда ты знаешь?» «Ты ищешь блондинку с голубыми глазами, верно?» Но это было больше утверждения, чем вопрос. «Да, ее. Я ее знаю. Она моя соседка. Она тебя видела, когда ты там стоял, и никто тебя не видел. Лишь она смогла тебя увидеть и описать мне. Даже время и место назвала, где мне тебя ожидать, чтобы не вызвать подозрений». Снова легкая снисходительная усмешка. «Мы не хотим тебя травмировать». «Вы тоже Хронос?» «Да». «А она? Она Хронос, или я ошибаюсь?» Таксист улыбнулся. Наконец-то, по-настоящему, искренне. Она — великая богиня времени. В следующий момент Макс обнаружил, что и машина, и водитель пропали, словно растворились в воздухе, а сам он находится в незнакомой, уютной, стильно обставленной квартире. Все убранство, мебель, предметы, интерьера свидетельствовали о том, что тут живет женщина. Неужели это ее квартира? Вот это да! Но как? Не успел он толком осмотреться, как откуда-то из боковой двери вышла светловолосая незнакомка, та самая, которую он так искал. На ней было изящное коктейльное платье цвета неба, оттенявшее ясные голубые глаза, и диадема на уложенных в замысловатую прическу в волосах. «Здравствуйте», — промолвила она, и голос ее был нежен, но в нем чувствовалась необъяснимая сила. «Здравствуйте», — Механически, снова очарованный ею, ответил Макс. Сделав по-королевски грациозный жест в сторону небольшого диванчика у окна, она предложила. «Располагайтесь, пожалуйста, тут. Отдохните. Ужин будет в восемь». «Ужин?» — подумал Макс. 8 Уже так поздно. Когда успел пролететь день?» Она повернулась, чтобы выйти, но он бросил ей вдогонку. «Это очередной трюк со временем, вроде того, как тогда на фонтанке, когда вы вытолкнули меня из сферы». «Неплохо», — блондинка улыбнулась. «Благодарю. Разве мы хуже вас?» «Почему-то это его задело». «Получается, мы хуже», — жестко произнес он. «Мы тоже кое-какие манипуляции со временем можем проводить». Взгляд ее голубых глаз из насмешливого теплого стал ледяным. «Вы своими манипуляциями столько бед натворили, что не каждый хронос в состоянии распутать этот клубок», — процедила она. «Примеры?» Его голос тоже стал холодным. В нем росла и росла необъяснимая злость. «Ты хочешь примеров?» Она не заметила, как перешла на «ты». Похоже, ее тоже сильно задело. «Сколько угодно. Возьми хотя бы войны прошлого столетия. Первая мировая, вторая мировая. Чьих рук дело?» «Уж не наших ли?» «Именно». Девушка стояла совсем близко от Макса, так близко, что он чувствовал тепло кожи, а еще флюиды гнева, окутавшие ее, словно сердечная ноты ее духов. «Меньше бы вылезли исправлять то, что трогать не нужно, меньше бы хлопот было». «Но войны-то тут при недоумевал мужчина. Блондинка Хронос встала на цыпочки, приблизила лицо. «Ты не знаешь или прикидываешься дурачком?» «Кто Гитлера дважды от бомбы спас? Я, что ли?» Он инстинктивно отпрянул от обезумевшей, но все равно невероятно красивой в своем безумии девушки «Мне ничего об этом не известно Даже ему самому было слышно появившиеся в голосе оправдывающиеся нотки. «Вот как?» Хронос отступила назад, нахмурилась, взгляд ее забегал, словно что-то искал. «Ладно, тогда открой конверт, который дал тебе дед Ваня». «Дед Ваня?» — снова вскинулся Макс. «Откуда ты его знаешь? Откуда ты знаешь о моем конверте?» Изобразив улыбку, искренности которой, впрочем, не поверил бы даже ребенок, она достала откуда-то из воздуха еще один белоснежный конверт, помахала им перед носом у собеседника. «Я много чего знаю. Мне он тоже прислал письмо. А еще он меня вырастил и научил почти всему, что я знаю. Он мне как родной». Она пристально посмотрела на Макса. «Откроем их одновременно. На раз-два-три». Как во сне, медленно, завороженно, он кивнул. В ее конверте оказалась карта. В конверте Макса был компьютерный диск и короткая записка, в которой были написаны только два слова. «Бегите отсюда». «Нужно уходить отсюда», — сказал он спутнице. «Кажется, за нами вот-вот придут. Или уже пришли. Собирайся». «У меня все готово», — кивнула Хронос. В какое-то мгновение ее внешний вид изменился. Исчезло платье и диадема, Прическа изменилась с парадной на обычную, так же, как и одежда. Будничные джинсы с тонким свитером. «Тогда пойдем. Я чувствую опасность». Он действительно каким-то невыразимым чувством ощутил, что за дверью ее квартиры кто-то есть, и они пришли не с миром. «Не нужно торопиться», — девушка улыбнулась с легким намеком на превосходство. «У меня есть в запасе еще один трюк, которому я могу тебя научить. Хочешь?» Ощущение опасности усилилось. Мужчина потянулся к спутнице, подчиняясь желанию защитить ее, спрятать от того, что угрожало им. «Хорошо, показывай скорее, как делается этот твой трюк, и пойдем», — сказал он. Хронос продолжал улыбаться, приблизившись к нему. «Настройся на течение времени», — велела она. «Примерно так, как перед погружением в сферу. Чувствуешь?» Он кивнул. «Теперь почувствуй время в руке, как будто ты держишь очень плотный шарик». Странное это было чувство. Время было тяжелым, плотным, давило, как если бы было вещественным. Даже для опытного полевого агента временщиков это было странно и непривычно. «Теперь сжимай время до тех пор, пока рука не начнет сама собой разжиматься». Мужчина послушно выполнил то, чему его учили. Рука действительно стала разжиматься, и он понял, что пора. «Ну вот, у тебя получается», — восхитилась девушка. «А теперь отпускай и бежим!» Последнее слово она уже выкрикнула, срываясь с места, и Макс рванулся вместе с ней. Все вокруг замерло, и только пули, выпущенные из автомата, неторопливо, как в замедленном кино, двигались по направлению к тому месту, где он только что стоял. А напротив стояли замершие те самые люди, которые пришли по их с схронусам души. Злость вспыхнула в сердце мужчины. Мгновенно затопило его целиком. Он почувствовал, что мог бы сейчас убить их всех одним прикосновением, только за то, что они готовы были убить их с девушкой, даже не предупредив, слова не сказав, просто ворвались в квартиру и стали палить. Словно прочитав его мысли, спутница улыбнулась. «А ты попробуй его убить». Макс протянул руку к ближайшему из нападающих, но его рука прошла сквозь тело, как будто оно было всего лишь голограммой. а «Вот видишь, этот прием рассчитан только на то, чтобы спастись от нападения бегством. Ты не сможешь причинить ему вреда», — пояснила она. «А знаешь, почему?» Он покачал головой. «Говорить пока не мог. Слишком сильны были гнев и недоумение. Я потом тебе все объясню. А пока надо уходить». «Еще один шаг в странно текущем времени, и вот они уже на улице». О метрах в ста неподалеку припаркована старенькая Волга, по направлению к которой без раздумий бросилась юная Хронос. Макс побежал следом за ней. «Садись», — махнула она, указывая на водительское место. Ключ уже был в замке зажигания, кто-то позаботился об этом. «Боюсь, на этой колымаге далеко мы не уедем», — позволил себе скептическую ремарку Макс, к которому постепенно возвращался до речи. Девушка нахмурилась и подтолкнула его, оглядываясь. «Садись», — сказала. «Эта машина еще нас с тобой переживет», — огрызнулась она. «Она только с виду колымага, а под капотом у нее ускоритель времени и пронизыватель пространства. На ней нас ни одна погоня не настигнет». макс махнул ресницами в знак согласия и уселся за руль. Сидеть было на удивление удобно, даже кресло было отодвинуто ровно настолько, чтобы он идеально поместился на месте водителя». Мужчина мысленно поблагодарил того неведомого благодетеля, кто позаботился об этом. «Поехали!» — улыбнулся он и двинул машину прочь из двора. «Только куда?» О карте в первом конверте вспомнили оба одновременно, и Хронос развернул ее. Макс краем глаза тоже следил за тем, как девушка, водя пальчиком по карте и что-то беззвучно шепча, прослеживает маршрут. «Не понимаю», — сказала она. «Получается, нам нужно к морю?» «А что, неплохая идея. В среде отдыхающих затеряться нетрудно, да и вряд ли нас там вообще кто-то будет искать». «Ты прав», задумчиво протянула она, «но почему именно сюда? Станица Голубицкая. Ты знаешь, что это такое?» Удивленный, он вытянул шею в сторону карты, как заправский жираф. «Знаю, там есть неплохой пансионат, Альбатрос называется. Уютные домики у моря. Там мы точно никому не будем мозолить глаза». Он присвистнул, вписываясь в очередной поворот. «Ну и дед Ваня, и когда все продумать успел?» Девушка молчала, только лицо ее выдавало интенсивную работу мысли. «А где мы так компьютер добудем?» — наконец спросила она. «Нужно же посмотреть, что на том диске». «Я уверена, что это что-то важное». «Не переживай», — накрыл он ее кисть своей ладонью, оторвав правую руку от руля. «Купим где-нибудь по дороге». У нас карта, не заблудимся. Все хорошо будет. Она тепло улыбнулась в ответ. Два дня спустя они были уже близки к месту назначения, но усталость накрывала обоих. Хотелось просто остановиться и прогуляться, отвлечься, просто размять ноги в конце концов. Макс, сидевший теперь на пассажирском кресле, лениво осматривал окрестности. Потом неожиданно для девушки предложил. «Может быть, действительно передохнем?» Хронос оторвалась от созерцания уже надоевшей дороги, бросила взгляд на спутника, спросила. «У тебя есть какие-то конкретные предложения?» Он потянулся. «Есть. Тут недалеко живут мои родственники. Можем заехать к ним. Уверен, они будут только рады». Девушка подумала несколько секунд, зевнула, прикрыв рот изящной ладошкой, кивнула. «Да, надо отдохнуть. Показывай дорогу». Меньше чем через час они были уже на месте. Машина остановилась возле небольшого аккуратного домика с резной калиткой, которая, как и массивный забор, была плетена темно-зелеными лозами винограда. Девушка заглушила мотор и собиралась уже выйти из салона, но мужчина удержал ее за руку. «Я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Как мне представить тебя родне? Не хроносом же?» «Меня зовут Соня». Из ее уст имя прозвучало, как звон тонкого и звонкого колокольчика. «Соння!» «Рад познакомиться, Соня!» — улыбнулся Макс. Несмотря на странные события, которые свели их вместе, он, кажется, действительно был рад находиться с ней рядом, и это его неожиданно смутило. «Пойдем знакомиться с дядькой, что ли?» — буркнул он, выходя. «Если он такой же красавчик, как и ты, то с удовольствием познакомлюсь». Озадаченный таким явно кокетливым комментарием Хроноса, Макс взялся за ручку калитки, попробовал открыть, было заперто. Пожав плечами, он постучал кулаком, и звук получился гулким, громким, его не могли не услышать. Скоро калитка открылась, и в проеме показался худощавый седоватый мужичок средних лет с глубокими внимательными глазами, глядящими из-под кустистых, тоже сидеющих, бровей. Но увидев, что за гости пожаловали, Он тут же расцвел в доброжелательной и ласковой улыбке. «Максимушка, дорогой, давненько ты у нас не был!» Он протянул Максу руки, обхватил ими его ладони, радостно сжал и потряс, а потом обнял за плечи и привлек к себе. По силе и мощи его объятия могли соперничать с медвежьими, несмотря на обманчиво хрупкую внешность. «Привет, дядь Кость, примешь гостей?» Искренне улыбнулся Макс. «Ничего, что мы без предупреждения?» «О чем ты говоришь? Мы всегда тебе рады!» — дядька говорил с ним, но поглядывал на девушку, что с легкой улыбкой стояла чуть позади. «А это что за красавица? Невеста твоя? Познакомишь?» Неожиданно для себя молодой мужчина покраснел. «Скажешь тоже, невеста!» — буркнул он. «Это моя...» — он замялся. «Коллега. Ее зовут Соня. Соня — это мой дядя Костя». Дядька рассматривал хроноса с видимым удовольствием, даже не пытаясь этого скрывать. «Очень приятно», — кивнул он новой знакомой, обнимая ее и расцеловывая в обе щеки. «Друзья Максима, наши друзья! Что на улице стоять? Проходите в дом!» В считанные минуты на веранде был накрыт большой стол, подтверждающий, что в этом доме гостей любят, принимают и кормят, Простые, но свежие и вкусные закуски, рыба, овощи, фрукты и, конечно, молодое вино из того самого винограда, что оплетал не только забор, но и саму веранду и тянулся через натянутую над двором проволоку до самого огорода. Все было таким аппетитным, что какое-то время гости, изголодавшиеся в дороге, даже говорить не могли. Только жевали и присоединялись к тостам дядьки. Потом он тихо и серьезно спросил, «Максим, я вижу, у вас что-то стряслось. Ты не просто так в гости заехал, это видно. У тебя проблемы?» Макс поймал испуганный взгляд Сони своим вопросительным. Она поняла, почти незаметно пожала плечами. «Дескать, сам решай, что можно рассказывать, а что нельзя. Твои же родственники». И он решил, вкратце, не вдаваясь в подробности, поведав, какие события привели их с девушкой на юг России. «Ты прав». «Тут вас сложнее будет найти», — согласился дядька. «Я вот думаю, чем смог бы вам помочь, если бы ты подробнее объяснил, что к чему...» «Не надо, дядь Костя», — упрямо мотнул головой Макс. «Это лишнее. Я не хочу втягивать в это еще кого-то. Мы с Соней разберемся сами». «Правда, не стоит», — продолжил он, увидев, как недовольно поджались губы родственника. «Спасибо вам за гостеприимство». Вы меня, как в сказке, накормите, напоите и спать уложите. Только не расспрашивайте больше ни о чем. Так будет лучше для всех. Как скажешь, все так же недовольно, но уже с ноткой уважения проговорил мужчина. Ты взрослый, мы тебе не указ. Макс благодарно улыбнулся. Дядь, а где тут поблизости компьютер купить можно? Спросил он, переводя разговор на другую тему. По дороге в магазин, куда они с Соней направились по совету дядьки за компьютером, Макс сделал еще одну попытку разговорить спутницу на тему ее отношений с дедом Ваней, но девушка была неразговорчива. «И все-таки, как он тебя нашел?» «Я же тебе говорила, я не помню точно. Пришла в себя после бойни временщиков, а он уже был рядом». Пару минут они шли молча. Соня не проявляла желания возобновить разговор, и мужчина снова не выдержал. «А чему он тебя учил?» «Не доверять временщикам, даже если они твои друзья?» «Нет, он так не говорил». Но он думал. Макс едва мог сдерживать разрастающееся в нем раздражение. Потом умолк. Ссориться с Соней не хотелось. Однако надолго его не хватило. «Ты не доверяешь мне, поэтому не хочешь рассказывать?» Девушка пожала плечами. «Это не мои тайны». Она остановилась и задержала на нем свой пронзительный взгляд. «И я тебе доверяю». Не успели они войти в магазин, на них сразу же набросились улыбчивые и говорливые продавцы. «Чего желаете, что вам предложить?» «Мы хотим посмотреть компьютеры», — сказал Макс. Молодой продавец указал ему направление куда-то через торговый зал. «А проводить нас вы не можете», — ворчливо бросил мужчина. «Боюсь, это не мой отдел», — возразил парень. «Но вы можете найти отдел сами». «Могу, но вам ничего не стоило бы проводить нас». Соня с извиняющейся улыбкой цапнула его за локоть и прошипела на ухо. «Давай-ка отойдем на минутку». Когда они скрылись из виду продавцов, она спросила с негодованием в голосе. «Ты что творишь? Зачем ты скандал устраиваешь? Что это за поведение такое? Вас там что, вообще не учат вести себя?» Макс спокойно ответил. «Ты что, не ощущаешь, что нас стирают?» Гневная уверенность в ее глазах стала чуть прозрачнее. «Да, есть странные ощущения, но... Они правда могут нас стереть?» «Могут, и делают это прямо сейчас». «А при тут твоя грубость?» Она действительно не понимала. «Притом, есть способ задержаться. Сделать так, чтобы нас запомнила как можно больше народу. Поскандалить с кем-то проще всего». Хронос презрительно поджала губки, снова став далекой недоступной, как в первую их встречу. «Но почему обязательно нужно выбирать самый простой способ?» — проговорила она, глядя куда-то в потолок. «И почему для тебя скандал — это проще?» Он только пожал плечами. «Что тут ответишь?» «А между тем можно сделать все намного лучше, запомниться без скандала. Знаешь как?» Макс покачал головой. «Нужно, напротив, быть вежливым и обходительным». «Ты представляешь, сколько грубиянов и странных личностей может пройти через продавца за день? Как ты думаешь, кого он быстрее запомнит?» Мужчине стало неудобно. Он смущенно опустил глаза. «Думаю, я все понял. Можешь не продолжать. Идем обратно?» «Конечно», — Соня улыбнулась. «Только разговаривать с продавцами. Теперь буду я». Макс, все так же не глядя ей в глаза, кивнул. «Извините моего друга», — защебетала Соня, когда они вернулись к продавцам. «Он просто устал с дороги. Но я все-таки попрошу вас найти нам провожатого. Мы не местные, и нам нужна помощь. Если вы найдете кого-то, кто сможет ее нам оказать, мы будем очень вам благодарны». Как-то сразу и желающие помочь нашлись. Давешний парень крикнул куда-то в зал. «Катюш, подойди к нам, пожалуйста». Откуда-то появилась миловидная девушка примерно возраста Сони, улыбнулась, поинтересовалась. Чем я могу вам помочь? Что подбираете?» И тут у Макса зазвенел телефон. Извинившись перед Соней, которая уверила его в том, что справится сама, он снова отошел, чтобы ответить на звонок. Номер был незнакомый. «Алло, слушаю вас. Максим, здравствуй, это тетя Оля. Я слышала, ты приехал?» «Здравствуй, тетя. Да, я тут проездом ненадолго. Скоро уеду». «Что же, даже в гости не зайдешь?» В голосе женщины звучала обида. Макс поморщился. И тетку обижать не хотелось, и время терять тоже. Мало ли кто может следовать за ними. Подумав еще пару секунд, он все-таки принял решение. «Зайду, конечно, только я не один». «Какая разница?» Тетя Оля в рекордно короткие сроки переключилась с обиды на радость, приправленную восторгом. «Приходите обязательно». «Тогда сегодня?» «Мы сейчас кое-какие покупки сделаем и к вам, ага». «Конечно, мы вас ждем. Еще помнишь, куда идти?» «Все я помню, тетя Оль. Макс позволил себе улыбнуться, так что даже на том конце телефонной линии его улыбка была отчетливо слышна. «До скорого». «До встречи, Максимка». Пока он разговаривал, его спутница уже выбрала неплохой, подходящий по качеству и цене ноутбук. Не затягивая и не задерживаясь, они расплатились картой, забрали покупку и вышли из магазина. «Мы идем в гости к моей тетке», — обрадовал Макс Соню уже на улице. Девушка внимательно посмотрела на него. «А ты не боишься, что там ловушка?» — поинтересовалась она. «Я точно знаю, что она там есть», — ответил он, сам не понимая, откуда он это знает. «Знал и все. Именно поэтому и хочу, чтобы мы пошли вместе. Я смогу их почувствовать, а ты — выгнать из времени». Она задумалась, потом кивнула. «Но у нас почти нет наличности, надо снять с карты». переключился Макс на текущие вопросы. «Смотри, там отделение банка», Соня указала рукой. «Пойдем». В отделении они не провели много времени, но ощущение того, что за ними следят, усилилось у обоих. В банке, правда, никого из следящих не было, но зато на улице они обнаружили сразу нескольких. «Около дома твоей тетки, если я ничего не путаю по ощущениям, ждут двое», доложила Хронос. «Еще один у дороги, и того трое». «Не совсем», — Макс прислушался к себе. «Есть еще один». «Почему же я его не чувствую?» «Показалось ли Соня обиделась?» Он протянул руку, погладил ее по предплечью, горячему и шелковистому. «Он сидит глубоко. Мы подойдем ближе, и ты тоже почувствуешь». Девушка кивнула. Обида ушла из внимательного ясного взгляда. Они шагали по прогретой солнцем улице, не привлекая внимания, обычная молодая пара, но буквально чувствовали, как следят за ними те, кто был послан следом. И злость стала подниматься и растекаться по телам обоих, словно пропитывала каждую клеточку их крови. «Когда мы будем рядом с ним, нужно выкинуть его из времени, как тех троих», сказал Макс. «Но мне нужно поговорить с ним». «Ты только недолго», — попросила Соня, «а то тебя засекут. Они же могут это так же, как и мы, да?» Мужчина кивнул. «Могут», Если бы нас не предали стражи времени, у них бы не получилось выследить нас. С все нарастающей злостью справляться становилось сложнее. И они пока сильнее меня, но это ненадолго. Я чувствую, что на диске какая-то информация, которая поможет поднять мне свой уровень. И теперь уже я стану сильнее. Он потер переносицу, стараясь снять напряжение. Мне нужно обязательно переговорить с ним. Я прикрою тебя. Девушка взяла его за руку, пожала в знак поддержки. — Спасибо, — мужчина кивнул. — Только не приближайся, держись на расстоянии, мало ли что. Преследователь стоял в сфере времени и так пристально, сосредоточенно, самозабвенно наблюдал за ними, что совершенно обалдел, когда понял, что его тоже видят. Макс и Соня переглянулись, и одним усилием воли вытолкнули его в обычное время и пространство, а девушка тут же накинула купол глухоты. Теперь Макс мог поговорить с ним, не боясь, что их услышат те, кому не нужно. Он шагнул навстречу, быстро и уверенно, не оставляя сопернику возможности удрать. «Привет, Алик, я хочу поговорить», — сказал он. «Только поговорить, я один и без оружия». Парень хмыкнул. Выражение недоверия на его лице говорило само за себя. Слова тут были излишни. «Как будто ты без оружия не можешь меня убить», — все-таки выдавил из себя он. «Но ведь и ты тоже», — парировал Макс. «Ты тоже на это способен, я чувствую. Мы равны по силе». «Однако я тебя не боюсь». Парень снова хмыкнул, пожал плечами. «Я тоже тебя не боюсь. С чего бы мне? Но ты не боишься и тех, кто сильнее нас. А это уже о чем-то говорит». Макс ухмыльнулся. «Боюсь. Дурак был бы, если бы не боялся. Но прорываться как-то надо». «Надеюсь, не на тот свет?» «На который надо, на тот и прорвемся. Шуточки у тебя». Он окинул взглядом прохожих, которые совсем не обращали внимания на двух парней, беседующих о чем-то. Всем было наплевать. И добавил, «Мне уже надоело их бояться, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул его собеседник. «Но что ты предлагаешь делать?» «Я предлагаю тебе быть моими глазами и ушами». «То есть быть двойным агентом?» Макс спокойно выдержал взгляд Алика. Ему не было неловко за это предложение. «Да, ты меня правильно понял», — подтвердил он. «Ты согласен?» Собеседник замялся. «Мне надо подумать». «Подумай. Пять минут больше у нас нет». Ожидание длилось целую вечность, и Макс уже было заподозрил, что это Соня как-то воздействует на время. Проверил. Нет обычный ход, никаких вмешательств. Просто нервы. «Так что ты скажешь?» — не выдержав, спросил он бывшего коллегу. «Согласен или нет?» Тот лишь молча покачал головой, покраснев. «Ладно», — кивнул Макс. «Тогда хотя бы не мешай». Скажи им, что мы ушли, и все. Но если ты согласишься, ничего не потеряешь, зато приобретешь нового друга. Алику явно было неловко. Глаза его бегали, никак не желая выдержать взгляд Макса. Руки потирали одна другую, ломали пальцы. Он нервно озирался и переступал с ноги на ногу. «Я многим им обязан», — сказал он, — «но и тебе тоже. Ты всегда был добр ко мне, поддерживал». Он все-таки на мгновение взглянул в глаза стоявшего напротив мужчины и добавил... Я надеюсь, ты меня поймешь и простишь. Я на самом деле слабее тебя, но я подпитывался от общей силы временщиков, и без этой подпитки уже не смогу. Просто умру. Буквально. Максу стало противно, и он едва сумел скрыть брезгливость от собеседника. Ладно, я понял твой выбор. Ты решила жить рабом. Алика передернула. Видимо, Макс попал в цель. Парень снова густо покраснел и едва слышно выдавил. «Да». «Я хочу жить». «Это твой выбор, но мне он не нравится». Темные глаза Алика сузились. «А сам хозяина сменить не желаешь? Обратно к нам». «Не хочу», — жестко ответил бывший временщик. «Это хозяин меня разменял. А если ты под новым хозяином подразумеваешь Соню, то глубоко ошибаешься. Она мой друг и заботится обо мне, а я о ней. Так делают друзья». Алик снова отвел глаза, вытер ладонью капельки пота над верхней губой, бросил взгляд в ту сторону, где стояла в тени раскидистого дерева Соня, вздохнул и признал. «Ты всегда был лучше меня». «Вряд ли», — парировал Макс. «Не думаю, что я лучше. Мне просто важно докопаться до правды, особенно теперь, когда ее так тщательно хотят скрыть». «А что такое правда?» — в голосе Алика была тоска. «Ты-то сам знаешь?» «Правда — это все». Все, ради чего стоит жить и умирать. Молчание повисло между бывшими соратниками, густое и тягучее, как солнечный жаркий день, посреди которого они стояли и никак не могли найти общий язык. И от этого непонимания у обоих на сердце было неспокойно и нерадостно. «Ты помнишь, как они вышли на нас?» Наконец разорвал тишину Макс. «Как разыскали тебя?» «Нет, не помню», — тряхнул головой Алик. Мне кажется, я всегда был временщиком. А ты помнишь? Нет, я тоже как будто всегда работал в бюро. Он хотел было еще что-то сказать, но в голове у обоих внезапно раздался громкий девичий голос. «Быстро в дом! Они собираются ударить паникой! Я прикрою!» «Ну уж нет!» — поднял опущенную было голову Алик. «Это из-за меня, мне исправлять!» Идите в дом, а я свяжусь с ними и скажу, что у меня сломалась рация, поэтому я вас пропустил. Макс, ошарашенный такой сменой настроения бывшего приятеля, хотел возразить, но тот не слушал. Идите в дом, я сказал. Но учти, Макс, это первый и последний раз, когда я вам помогаю, слышишь? Больше на меня не рассчитывай. Кивнув в знак благодарности, молодой мужчина подхватил под руку поравнявшуюся с ними девушку и юркнул в темную прохладу подъезда. Алик остался на улице, прикрывать, и в это сложно было поверить. «Как думаешь?» — спросила задачанная Максу подруги. «Он смог прочитать мои мысли, понять, что я думаю?» «Не уверена», — ответила та. «Мне кажется, он поймет позже все то, что ты хотел ему сказать. Не глупый же парень, это видно». Но он еще не понял, что в нем начались изменения. «Возможно, но частичку сомнения ты в нем уже зародил. И просто так она никуда уже не денется». Мужчина и девушка неспешно поднимались по лестнице тихими неслышными шагами и говорили вполголоса Они уже привыкли не привлекать к себе лишнего внимания там, где это не было им нужно. Так что даже если бы их заметил кто-то посторонний, прошел бы мимо и забыл уже через минуту. Обычная пара, ничем не выделяющаяся. И это было ему, несомненно, на руку. «Ну что?» — спросил Макс у дверей квартиры тетки. «Я звоню?» «Подожди», — удержала его за руку Соня. «Мы не договорили, а там будет не до того. Я слышала, там внизу ты говорил, что не помнишь, как на тебя вышли хранители времени». «Верно, не помню». «Значит, это были не хранители, а так называемые советники времени», задумчиво протянула Хронос. «Как раз они нас и предали». «Это те самые, кто наблюдает за нами?» Макс устал и не по себе. По телу прошла волна холода, словно посреди жаркого дня его со всего маху окунули в ледяную воду, «Да, это они». Соня тоже задрожала. «Я боюсь их, Макс». Мужчина взял ее легкую ладошку в свои руки, накрыл, погладил. Потом тихо сказал, глядя прямо в глаза. «Тебе не нужно ничего бояться. Я всегда буду с тобой. Поняла?» Девушка вымученно улыбнулась. «Поняла. Вот и славно. А теперь мы идем в гости». У порога их встретил хозяин. муж тети Оли, дядя сергей Крупный, крепкий, громкий мужик с недюжиной силой в больших волосатых ручищах, которыми чуть не раздавил в объятиях сначала самого Макса, а потом и его спутницу. Громовым голосом, пропитанным радостью и, казалось, самой жизнью, он велел. «Разувайтесь, молодежь! Тапочки для гостей у нас тут, выбирайте, что подойдет. И мигом мыть руки, стол уже накрыт». Как можно было отказать такому чудесному, располагающему к себе открытому человеку? Даже перепуганная еще пару минут назад Соня оттаяла и искренне улыбалась новому знакомому. Идущие от него волны тепла растопили бы даже лед. Да и стол оказался выше всяких похвал, как и принято на юге России. Щедрый, богатый разнообразными закусками и явствами. Ну и домашним вином, разумеется, кто бы отпустил гостей, не угостив как следует божественным напитком собственного приготовления. Даже несмотря на то, что ребята планировали садиться за руль, от бокала не отказались ни Макс, ни Соня. За столом, как водится, текла неспешная беседа. «Как там Иван поживает?» — поинтересовался Макс судьбой своего кузена, сына дяди Сергея и тети Оля. «Все хорошо у него, Максимка», – благодушно улыбаясь после пары бокалов вина, – ответствовала хозяйка. «Сынок у него растет, такой же непоседый и газа, как и папочка». Мужчина улыбнулся. Образ родственников встал перед его глазами, как живой. Как они детьми лазали по деревьям, обносили соседские сады, ловили вместе рыбу, хорошее время было. И младшую сестренку Ванькину тоже с собой брали, когда родители озадачивали – «А Даша замужем уже?» — спросила на кузине. Тетка грустно вздохнула. «Нет, Даша что-то никак замуж не идет. Современная она у нас, карьеру строит, вся в делах, вся в заботах». Неодобрение поведения дочери было так явно, что Макс и Соня переглянулись, едва-едва пряча улыбку. алёва как поживает?» У тетки с дядькой был еще и самый младший, который, если Макс не путал, еще в школу ходил. «Левка растет, и, кажется, будет второй Ванька». Все рассмеялись. Таким забавным было притворное сожаление в голосе хозяйки. «А у тебя как дела, Максим?» Спросил дядька. Макс снова переглянулся с Соней. «Все хорошо у меня, живу потихоньку, работаю. А мама как себя чувствует? Папа? Почему не приезжали давно? Нормально все у них, спасибо. Живы-здоровы, работают. Что ж, с вами не приехали?» Максу стало неуютно, как будто тетка спросила что-то неприличное. «Мы тут по работе, тетя», — осторожно сказал он, — «проездом. Сама же понимаешь, работа. В командировку большие мальчики маму с папой не берут». «Конечно», — понимающий хохотнул дядька, — «они берут с собой красивых девушек». И подмигнул Соне, которая тут же зарделась. Разговор снова переключился на родственников, и время, проведенное под крышей тети Оли и дяди Сергея, позволило Максу и Соне расслабиться хоть немного и отдохнуть от выматывающего ощущения загнанных зайцев, которых со всех сторон обложили охотники. Так что, когда они попрощались с хозяевами и вышли в жаркий и наполненный ароматами цветов и трав вечер, спать совсем не хотелось. Хотелось гулять и разговаривать о чем-то мирном, обычном и будничном – а не о временщиках, идущих за ними по пятам. Болтали действительно ни о чем. О погоде, о чудесном вечере, каких в Питере не увидишь, о глубоком южном небе, наполненном глубиной и невероятной красоты звездами. Макс все время чувствовал рядом присутствие Сони, как теплое и мягкое облако, пахнущее жасмином, в которое хотелось завернуться, как в уютное одеяло, отдаться полностью ощущениям, наслаждаться каждым мигом. Она улыбалась, смеялась его шуткам, и смех серебром разливался по синему бархату вечера. Но когда они подошли к дому дяди Кости, где собирались ночевать и где оставили машину, мужчине пришлось вынырнуть из блаженства и столкнуться с суровой реальностью. — Сонь, мне кажется, нам нужно сменить машину, — задумчиво проговорил он, скептически поглядывая на уже привычную старую «Волгу». — Это уже примелькалось, да и здесь, как ты видела, настолько старых машин нет — мы будем выделяться. Вот только что делать, пока не пойму. Нам бы в автосалон, но я не уверен, что мы потянем сейчас новую машину. Девушка наблюдала за ним с хитрицой во взгляде, словно она знала что-то, чего ему узнать пока не довелось. Макс встретился с ней вопросительным взглядом и не отводил, пока она, вздохнув, не ответила. Не нужен нам никакой автосалон. Я же говорила тебе, что калемага это непростая. «Из нее я могу сделать что угодно, хоть Мерседес последней модели». «Во-первых, зачем нам Мерседес последней модели? Мы на нем будем привлекать ненужное внимание». Мужчина продолжал пытливо смотреть на спутницу. «А во-вторых, она улыбалась уже открыто и с долей доброжелательного снисхождения, как старшая сестра на глупого младшего братишку». «А во-вторых, каким образом ты это сделаешь? Ты автодизайнер, что ли?» Соня рассмеялась. «Глупости какие!» Махнула она рукой, открывая салон и усаживаясь. Максу не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ней. «Вот, смотри сюда», — продолжила она, показывая ему ключи-брелок. «Нажимаем эту кнопочку и... вуаля!» На приборной панели неожиданно открылось гнездо, куда девушка через кабель сноровисто подключила ноутбук, потом так же ловко загрузила какой-то незнакомый Максу сайт. Довольно улыбнулась. «Мы можем скачать любую машину, какую захотим. Так и наша будет выглядеть. Что выбираем?» Мужчина, удивленный такими техническими новшествами, задумался. «Что выбрать, чтобы не выделяться и не привлекать к себе внимание временщиков и их высоких покровителей?» «А чего там? Давай Форд Фокус», — наконец решил он. «Их много, модель популярная. Затеряемся». Соня быстренько что-то выбрала, куда-то нажала, на экране появилась шкала загрузки. «Это надолго?» «Загрузка займет около минуты, а потом начнется трансформация. Думаю, к утру машина уже изменится». Девушка зевнула, прикрывая рот ладошкой. «Так что нам тут делать нечего, пойдем спать, завтра в дорогу». Так мила она была, так уютно, что Макса снова наполнила всепоглощающая нежность. и что-то еще, чему он пока не знал названия. Но было это что-то ярким, жарким, и бросало мужчину в пот. «Я подышу еще немного. Иди одна», — с трудом выговорил он. «Хорошо. Доброй ночи». Она повернулась было, чтобы войти в дом, но мужчина тихо и торопливо позвал. «Соня». «Да», — охотно отозвалась она. «Могу я», — слова застревали у него в горле, — «поцеловать тебя». Девушка не смутилась, но что-то непонятное ему промелькнуло в ее лице. «Лучше не надо, Макс, пожалуйста. Даже в щечку нельзя?» И снова серебристый смех заполнил все пространство вокруг. «Если только в щечку?» Она сама приблизилась к нему и легко коснулась губами его щеки. Потом улыбнулась и спорхнула на крыльцо. А еще секунду спустя уже скрылась в доме. Он остался стоять на улице, не в силах справиться с нахлынувшими чувствами. Так сильно, остро, необъяснимо действовала на него эта невероятная девушка. Аромат жасмина от ее волос был чистым, сладким, глубоким, как пахнет настоящий цветущий жасмин, не имеющий ничего общего с химическими синтезированными запахами, что добавляют в дешевые шампуни и духи. Это был поистине волшебный запах». а девушка Хронос, волей и судьба оказавшаяся рядом с ним казалась сказочной феей не меньше. как он оказался в сказке, макс не понимал. с этими мыслями он двинулся в дом вслед за феей улегся в подготовленную для него постель и забылся сладким сном. а когда проснулся во дворе стояла новенькая словно только что из салона серостальная машина.